Глава 36. Жизнь на кончиках пальцев. Красное пятно расползается на ее груди. Смотрю и не верю. Отказываюсь принять реальность. Кэрл умирает на моих руках. Я чувствую, как стремительно из нее вытекает жизнь. Как гаснет свет моей звезды. Мысли. У меня их нет. Только шок и миллиарды болезненных импульсов, что разрывают меня изнутри. выламывают грудную клетку, кромсают на части сердца. Ее приоткрытые кубы, последний выдох с запахом смерти. Артас разрывает вампира, который вонзил ей нож в сердце. Он рвет его, как раненый обезумевший зверь. Только виновница, ее тут даже нет. Констанция далеко. Она внушила свою волю, да так, что я этого не почувствовал. Доверил Пабло подносить нам кольца. Подпустил убийцу к ней. Не среагировал, как он подкрался, и нож вонзился в ее сердце. Чувствовал этот удар. Ощущал, как сталь разрезает ее сердце. Ее удивление, боль, сожаление. Я умираю вместе с ней, но продолжаю существовать, чтобы гореть в огне собственной вины. С какой извращенной жестокостью судьба исполняет наше желание? Хотел возмездия и получил его. Пусть я всегда знал, что никогда не смогу причинить ей боль. Но я не мог простить убийство единственной дочери. Тогда, там, в саду, я решил попробовать, переступить через все. И просто начать жить с ней. Как обычная пара, не обремененная грузом обиты и боли. Я хотел попробовать стереть обиды и шрамы. Позволить себе наслаждаться вкусом жизни, который так долго искал, с ней. И сегодня, именно в этот день, когда вместе со сплетением крови росла наша связь, я ощущал прикосновение того самого счастья. И тень Аннабель стала блекнуть. Пока вновь не возникла во всей красе. Отмщение. Осуществленная не мной, но по моей вине. Надо было держаться от кэрл подальше, не приближаться к ней. Ведь чуил же быть беде. Такой, как я, не заслуживает счастья. На мне печать тьмы. И теперь моя тьма поглощает ее. Ту единственную, ради которой я продолжал существование все эти годы. Даже когда не знал Кэрол, подсознательно что В будущем произойдет встреча. Моя звезда непременно засияет для меня. Именно ее я искал, еще будучи человеком, и дождался в облике вампира, чтобы потерять. Как только ее увидел, она стала смыслом моей жизни, моей музой и якорем. У ней сосредоточилось все. Хоть я очень долго это отрицал, игнорировал внутренний голос, слушал шепот обид, шел у них на поводу. Сейчас осознал. Слишком поздно осознал. «Сделай, ты слышишь меня?» Ко мне подлетает Артас. «Что угодно сделай, пусть живет! Вампирам плевать, просто оживи ее!» В его глазах блестят слезы. Мишель беззвучно плачет, прикрыв рот рукой, и качает головой из стороны в сторону. Она не верит. Никто не верит, не может поверить. Рядом возникает Каспар. Он молчит, слова сейчас неуместны. «Сделаю», — отвечаю тихо. «Выбор сделан сразу, она должна жить. Пусть возненавидит меня, но мы...» Никто не может ее отпустить. Это тот случай, когда последнее желание, его невозможно исполнить. Силы воли всей вселенной будет мало, чтобы просто ее отпустить. «Ну так, все из-за тебя. Какого ты свалился на нашу голову?» Артас падает на колени и тихо воет. С надрывом, так что кровь леденеет в жилах. Вампиры и оборотни окружили нас, но никто не подходит слишком близко. Сейчас мне нужно пространство. Я обязан вдохнуть в нее жизнь. Вытаскиваю из нее нож. И будто себя протыкая, вспарываю себе внутренности. Задыхаюсь от адской боли потери, которую никогда не приму. она Аннабель, это было в сотни раз легче. А это чувство. Я разлагаюсь на куски от всепоглощающего отчаяния. Гаспар забирает у меня нож. Подносит его к носу. Вздыхает. Молчит. И это молчание – взрыв безысходности, что ядом отравляет пространство. Я понял все. Но не хочу принимать, не могу осознать. Спарываю зубами себе запястье, подношу к ее губам, еще теплым, сохранившим вкус жизни. Она словно заснула. Бледная, прекрасная. Моя звезда, она должна жить. Моя кровь течет в нее. Призываю тьму в себе, всю ту силу, которой владею. Прошу смерть, что всегда откликалась на мой призыв. Молю отдать мне ее, отступить. Я готов заплатить любую цену. Пусть просит все. Но она молчит. Впервые окутывает меня ужасающим безмолвием. Слышу, как моя кровь течет по ее горлу. Как струиться дальше? Собираю всю свою энергию, окутывая ее разорванное сердце. Хочу злечить раны, запустить его вновь. Призываю на помощь своих вампиров. Беру их силу, направляю в нее. Лишь бы только услышать отклик. Один отклик. Пусть живет. Ми, Стрела, очнись. Накажи меня, подвергни любым пыткам. Заставь вечность страдать. Только живи. Но отклика нет. Ничего не происходит. Из горла врывается крик отчаяния. Падаю с ней на землю. Моя кровь. Она должна запустить механизм обращения. Кэрол, она не может уйти. Она не заслужила такого финала. Прикасаясь к ее кубам. Там больше нет жизни. Вкус смерти и безмолвия. Я ранее не хотел ее целовать. Боялся окончательно обезуметь от переполнявших меня чувств. Не успела испить их сладость. А сейчас бью из них смерть. Отчаяние черное ядовитое давит. Убивает и обрекает на существование. Небеса падает на нас. Мир меркнет. Я ничего не могу сделать. Я беспомощен. Правда. Жуткая, адская, жгучая, беспощадная. Ничего нельзя сделать. Нож пропитан средством. Каспар озвучивает правду. Оно заблокировало обращение. Древнее и редкое средство. — Заткнись, урод! — орёт Артас. — Пробуй ещё, Сальвадор. Умоляю тебя, сделать что-нибудь. Он валяется рядом с нами, утыкается лбом в ее руку, воет. Я пытаюсь. Понимаю тщетность попыток и продолжаю цепляться за призрачную нить, которой уже нет. Прекрасные неподвижные губы измазаны моей кровью. Глаза закрыты. У небеса все бы отдал, чтобы они распахнулись. На ее щеке падают мои кровавые слезы. Только поздно. Все могло быть иначе. Но она ушла. Свет звезды погас, и мы утопаем в адском отчаянии. Задыхаемся в своей беспомощности. Ничего не вернуть. Я не смог ее спасти. Я ее погубил. Тело останется у нас, и мы его похороним по нашим традициям. Гаспар становится между мной, бездыханный Кэрол и Артасом. «Вы уже достаточно сделали. Отдайте мне сестру!» Волк на грани безумия, в его глазах ледяные глыбы горя, такого созвучного с моим, и все же разного. Утраты нас не объединила, наоборот, посеяла вражду. Он ненавидит меня. Я его понимаю, сам презираю себя и, не задумываясь, поменялся бы с ней местами. Не могу выпустить ее из рук, нет сил пошевелиться. Ощущаю, как холодеет ее тело, как теряет остатки жизни и задыхаюсь в своем бессилии. Отдаленной частью разума понимаю, чего добивается Гаспар. Но как заставить себя хоть как-то функционировать, говорить, дышать, думать, если моя безмолвная звезда лежит тут? То, что предлагает Гаспар, я не знаю, как это выдержу. Как справиться ее близкие? Я скорблю вместе с ними, чую их боль. Я бы забрал всё себе. Всё, что касается моей Кэрол. Я этого не могу. Дайте её оплакать. Стайка трупешников Кем вы себя возомнили? А ты — главный ублюдок. Хочет обойти Гаспара и приблизиться ко мне. Ты — труп, окончательно и бесповоротно. Ты не будешь ходить по земле. Я сгонаю тебя. Ты меня слышишь? Убери свои руки от моей сестры. Артас, прошу тебя, успокойся. Мишель повисает на его руке. Пробует привести мужа в чувство. Обвинениями к горю не поможешь. Надо проводить ее, попрощаться. Кэрол, схлипывает. Она бы не хотела вот этого всего. А умереть, получив нож в спину, она хотела? И чтобы в итоге ее сожгли? Этого она, по-твоему, хотела?» Взгляд на жену, его голос звучит на тон ниже, а ярость, смешанная с горем, становится только сильнее. «То есть сожгли?» Мишель смотрит удивленно на мужа, качает головой. «Поинтересуйся у наших многоуважаемых вампиров. Какие у них замечательные традиции?» обнял жену. «Родная, прошу, не стоит влезать». Пока не выясняют отношения, Гаспар дает знак вампирам, и они забирают у меня тело. Вместе с ней отрывают от меня куски с мясом, оставляют в груди зиять черную пустоту. Но я знаю, так правильно, так надо. Позволяю спрятать тело до похорон. «Мрази! Прикажи, чтобы вернули мою сестру немедленно!» Гаспар преграждает Артасу дорогу. Артас скалится и хочет наброситься, но Мишель не отпускает его руку. Надо все спокойно обсудить. Ни время, ни место для нового кровопролития. «Услышь меня, любимый!» — стонет. Я продолжаю сидеть на земле. У меня нет ни сил, ни желания подняться. Пробую заставить себя собраться, хоть как-то пошевелиться. Но перед глазами только кровавое пятно на белоснежном платье, издыханное прекрасное лицо и вкус смерти на ее губах. «Мишель, прошу, не вмешивайся, я должен отомстить!» Каспар отходит в сторону. Освобождает путь Артасу. Оказывается рядом с его женой. «Мишель, не беспокойтесь, кровопролития не будет. Пора вашему супругу прозреть». корал слишком его оберегала. Я смотрю на это все отстраненно. Хочу, чтобы все поскорее закончилось, и я мог вернуться к ней. Остаться наедине. До похорон я хочу каждую минуту быть рядом. А потом... Потом... Я найду Констанцию, и ад для нее покажется раем. Я понимаю, Артас таким способом выплескивает свое горе. Но моя собственная боль утягивает меня на дно отчаяния, откуда я не могу здраво и быстро реагировать на все. В одном Мишель права. Миэстрелла не хотела бы всего этого. Но если Артаса не остановить, он будет дальше мстить, развяжет войну и будет только хуже. А главное, он захочет помешать церемонии. Этого я допустить не имею права. Волк бросается на меня. Руки в полете превратились в лапы, целится мне в горло. Я не меняю позы. Перед глазами моя звезда, фрагменты нашего единения, ее улыбка, дивный цветок неземной красоты. Артас отлетает от меня, ударяется о невидимую стену, предпринимает еще несколько попыток, нападает с яростью неприкрытым желанием разорвать. И чем больше его желания, тем крепче стена. «Что за херь?» — рычит. Гаспар удерживает Мишель, не дает приблизиться. «Такое возможно только если...» Норберт подходит к нам ближе. Мудрый оборотень. Своими поступками он заслужил мое уважение. Если его жизнь находится у меня на кончиках пальцев, подтверждаю его догадку. Арта соседает на землю. Ярость мгновенно схлынула. Смотрит на меня в недоумении. «Вы думали, что со всеми проблемами с Маргора собрались сами?» «Нет, за всем стояла кэрл и князь», — Гаспар шепчет ему на ухо. «На что вы обрекали сестру? Так ли о ней заботились? Задайте себе эти вопросы, прежде чем выдвигать обвинения».